686. Ноябрь, 25. Изучая условия послесмертного существования человека, необходимо иметь в виду, что на общие правила имеются свои исключения. Таким исключением является ученик, избравший своим руководителем учителя света. Общие правила касаются его лишь отчасти. На земле учеников сокровенного знания относительно немного те которые живут здесь на земле в ваших рамах будут находиться и там в ваших рамах тонкого мира или находиться вблизи если им что то мешает быть за их стенами стены или ограды могут быть как плотные земные так и астральные тонкие все предметы и вещи земные имеют своих длыников но есть и такие явления или построения в мире тонком которые не уявлены на земле Твердыни братствуются прочно И непоколебимо, и в мире незримом. Понятие незримый относительно приложимо только к тому, чего нельзя видеть физическим глазом. Ученики учатся и там. Конечно, чтобы учиться, сознание должно функционировать быть открытым для познавания. Конечно, там возможности познавания шире. Можно учиться на конкретных примерах и явлениях. Только обычные книги и библиотеки заменяются астральными ведет устремление, неограниченное плотными условиями и свободное от ограничения астрала, если победа над ним была достигнута на земле.